«Давать!» ара ожидал чего угодно, но только не такого. Одной этой фразой старый охотник сказал больше, чем все они вместе взятые. Но юноша не был склонен разделить отцовскую уверенность. «Откуда тебе это знать, отец?» развернулся он к старикам, стоявшим плечом к плечу. «Знаю. Будь у него желание предать нас, он не стал бы щадить бойцов и убивал бы, когда у него была такая возможность. Он не встал бы на сторону горка». раскол в племени был бы ему на руку. «Нет, он не предатель», — решительно закончил старый охотник, глядя арабу прямо в глаза. Выслушав его ответ, сирк задумался, медленно переводя глаза с отца на араба и обратно. После недолгих размышлений парень задал очередной вопрос. «А что нам делать после того, как ты уйдешь?» «Возвращаться домой, если хотите, или ждите меня тут. В любом случае это решать вам», — медленно ответил араб, пожимая плечами. «Мы остаемся», — решительно отрезал Горк. «В таком случае вам лучше держаться подальше от базы. Не знаю, что у меня получится, но в случае взрыва вам лучше быть подальше от станции». «А что такое взрыв?» — тут же спросила сорка, не сдержав чисто женское любопытство. На этот раз ей удалось поставить ее в тупик. Как объяснить, что такое взрыв тем, кто никогда даже хлопушку не видел? Понимая, что другого выхода нет, араб повернулся к Горку и, открыв, тихо сказал... «Посмотри на это сам, я не знаю, как правильно вам объяснить». Молча кивнув, Горг прикрыл глаза, и араб поспешил представить самый мощный взрыв, который когда-либо видел. Вздрогнув, горк поспешно закрыл свой ментальный канал и покачал головой, посмотрев на раба «Этого не может быть». «Может, друг», — вздохнул араб. «Но ведь ты не успеешь убежать, ты погибнешь», — проговорил Горг. «Кто знает, — пожал плечами араб, — я всегда оставляю это на самый крайний случай. Думаю, что, оказавшись внутри, я найду что-то, что поможет мне запереть улов в этой железке навсегда». «Если тебе придется бежать, то постарайся бежать туда», — указал рукой аргат. «Там есть река. Она спрячет тебя от взрыва». «Ты уже понял, что это такое?» — удивленно спросил араб. ну «Честно говоря, не очень, но, судя по тому, что я увидел, штука не очень приятная». «В любом случае спасибо», — кивнул араб, посмотрел на горку и спросил. «Где мне вас искать, когда я закончу?» «В пяти бросках копья отсюда есть маленькое озеро. Там мы и будем тебя ждать», — пояснил горка, указывая арабу направление. Тщательно сориентировавшись на местности, араб постарался запомнить нужное направления убедился, что все отпечаталось в памяти, и удовлетворенно кивнул. «Я запомнил, куда идти. А теперь вам лучше уходить. А мне нужно пошуметь, чтобы привлечь внимание призраков». Быстро переглянувшись, миры дружно кивнули и бесшумно скрылись в зарослях. Только Горко, глянувшись через плечо, послал ему последнюю фразу. «Хорошей охоты! Береги своих сородичей!» — ответил ему араб. Выждав несколько минут, он нарочито громко топая направился в сторону станции. Он и сам не знал, что именно собирается делать, но в том, что должен попасть на станцию, он не сомневался. Выйдя на просеку, где находилась станция, араб решительно зашагал к ней. Но ему не дали добраться даже до внешнего кольца. Метров за триста до станции его окружили странные прозрачные фигуры, очень напоминавшие людей. Только теперь араб понял, почему мир называли эти фигуры призраками. Это были голограммы, какие показывают в фантастических фильмах на Земле. Голубоватые, чуть мерцающие прозрачные фигуры обступили арабы со всех сторон и замерли, едва слышно потрескивая разрядами статического электричества. Судя по всему, у хозяев станции возникли серьезные проблемы с энергопитанием. Это, конечно, было только предположение, но араб внимательно всматривался в каждую фигуру, стараясь запомнить все их различия и особенности. Эти наблюдения выявили только одно – все голографические фигуры были близнецами. Убедившись, что прототипом для этих пугал послужило одно существо, араб чуть усмехнулся, еще раз обведя ее взглядом, громко произнес по-английски. «Ну и долго пялиться друг на друга будем?» Его слова не произвели на голограмму особого впечатления, но откуда-то из недр станции раздался странный механический голос. «Поясните значение слова «пялиться». Глупо смотреть на что-то», — усмехнулся в ответ араб, надеясь все-таки встретиться с говорящим. Его надежды оправдались. Боковая стена станции треснула, медленно открывая шлюз, из которого выдвинулся трап. Одна из фигур отступила в сторону, делая рукой приглашающий жест. Сделав глубокий вдох, араб направился к трапу. Проводив его до шлюза, голограмма остановились на пороге и, мигнув несколько раз, исчезли. Войдя в шлюз, араб дождался, когда люк за ним закроется, повернулся к двери, ведущей в недр корабля. Но она открылась не сразу. Раздалось тихое шипение, кожу на лице и запястьях начала пощипывать. Араб с беспокойством огляделся. Быть вырубленным сонным газом и очнуться в клетке ему совсем не улыбалось. Быстро задержав дыхание, он замер, надеясь, что газ не подействует при контакте с кожей. Но время шло и ничего не происходило. Чувствуя, что ему уже не хватает кислорода, а легкие начинают гореть, он медленно выдохнул и попытался сделать осторожный вдох. В этот момент дверь внутрь корабля с тихим шипением открылась, и в коридоре снова раздался все тот же механический голос. «Спасибо, что проявили терпение. Следуйте вдоль белой полосы». Никуда она меня приведет, не удержался от вопроса араб. Вы попадете в кают-компанию. Там уже все приготовлено для вашего отдыха. Ну вот как? Может, представитесь, с кем я говорю? С вами говорит бортовой И.Р. Кто? Искусственный разум. А где же владельцы этой жестянки? Простите, но я не совсем понял значение последнего слова. Судя по вашей интонации, это слово носит явно негативный характер. «Чем вызвано ваше неприятие этого корабля?» «Мое отношение к кораблю не является негативным, это скорее реакция на неизвестный объект», быстро пояснил раб «Принято», объявил Иер. «В таком случае, поясните ваше появление на данной планете». «Случайное стечение обстоятельств», быстро пояснил араб, не зная, как объяснить все с ним произошедшее компьютеру. Продолжая шагать по длинному коридору, он пытался так сформулировать свои вопросы, чтобы вытянуть из этой говорящей железки как можно больше информации. Неожиданно коридор уперся в тупик. Одна из стен открылась, явив его удивленному взгляду кабину лифта. Чуть подумав, араб шагнул внутрь. Дверь закрылась, и он почувствовал, как его вжимает в пол. Спустя несколько секунд дверь открылась, и на пороге вновь показалась все та же белая линия. Выйдя из кабины, араб зашагал по коридору. Линия привела его к очередным дверям с тихим шипением, распахнувшимся перед ним. Медленно войдя в огромное помещение, ара посмотрелся и присвистнул от удивления. огромный размером с футбольное поле, комната была совершенно пуста. Понимая, что на этом корабле все с подвохом, он остановился недалеко от дверей и, вскинув голову, громко спросил. «И, Эр, я бы попросил выделить мне посадочное место». Его собственная фраза показалась ему настолько смешной, что он, не выдержав, тихо рассмеялся. В ту же минуту прямо из пола появилось кресло. Осторожно опустившись, в него араб устроился поудобнее и приготовился к долгому разговору. «Иэр, поясни, что это за корабль и как он тут оказался?» «Корабль принадлежит поисковой экспедиции. Данная планета оказалась пригодной для колонизации и была внесена в реестр зафиксированных планет». «Тогда почему данный корабль до сих пор находится на планете, а колонизация не была завершена?» Произошел сбой в системе энергообеспечения корабля. Главный генератор вышел из строя в связи с перегрузкой, возникшей при проведении генетических исследований местной фауны. Слишком большой объем неизвестного материала привел к перегрузке всех логических цепей. Это означает, что неисправность является немеханической? – удивленно спросила раб Перегрузка логических цепей привела, в свою очередь, к механической неисправности генератора. Данная неисправность не может быть устранена без необходимой материально-технической базы. В связи с этим весь экипаж был погружен в стазис. «Что требуется для устранения неисправности?» – осторожно спросил раб «Требуется замена базового модуля псионической энергии». Переведите понятие псионической энергии. Тут же насторожился раб, очень надеясь, что это понятие у людей и улов разное. Требуется мозг существа, приспособленный к сильному ментальному излучению. Ровным тоном пояснил эр Что значит мозг? Медленно спросил раб, поднимаясь с кресла, оглядываясь по сторонам и делая вид, что просто решил пройтись. Словом мозг означает мозговое вещество в целом, ненарушенном состоянии, способное излучать ментальную энергию и необходимое для запуска основного генератора. И насколько сильным должно быть это излучение, продолжал задавать вопрос араб. Несмотря на примитивность и слабую образованность, ваш мозг полностью подходит для данных целей, все так же равнодушно произнес Иер, и на мозг араба неожиданно обрушилась мощная удушающая волна. Складывалось впечатление, что он разом забыл, как правильно дышать. В ушах зазвенело, а сердце колотилось о ребра с такой силой, что казалось, будто грудь сейчас разорвется. Чувствуя, что вот-вот потеряет сознание, раб неожиданно вспомнил слова хранителя. Закрой свой разум самыми крепкими доспехами. Он давно уже привык поддерживать себя в состоянии ментального скафандра, но эта атака оказалась так сильна и так неожиданно, что раб растерялся. И вот теперь, чувствуя, что его мозг сжимается как тисками, он прикрыл глаза и, загнав панику в самый дальний уголок сознания, представил себя в зеркальном космическом скафандре. Давление разом уменьшилось, но он все еще чувствовал его. Сделав вдох, он усилием воли успокоил бешено бьющееся сердце и решил попробовать перейти в контратаку. Представив себе тонкий луч мощного лазера, он принялся мысленно направлять его в разные стороны, одновременно представляя, как сжимавшие его голову тиски распадаются на части. Давление пропало совсем. Не зная, где именно находится центральный блок иэра араб, недолго думая, закольцевал представленный луч и принялся увеличивать это кольцо, одновременно продолжая нагнетать в него энергию. Постепенно кольцо разошлось по всему залу и, коснувшись стен, направилось дальше. Очевидно, напавший на него Иер что-то заметил, потому что на араба снова обрушилась мягкая кувалда давления, но на этот раз в виде удавки, медленно сжимавшей горло. Но Араб все еще продолжал поддерживать состояние защиты. Дышать было трудно, но возможно. Пользуясь тем, что Иер находится в некоторой растерянности, Араб окружил себя мелкой сеткой такого же лазера, каким разбил его ментальные тиски, и, сделав очередной вдох, потянулся в поисках энергии стихий Его ментальные щупальца наткнулись на металлическую обшивку корабля и замерли, не имея возможности прорваться наружу. И он, и Иер оказались запертыми в этой стальной коробке, как светлячки в банке. Единственная разница заключалась в том, что Иеру требовалась постоянная подпитка от аккумуляторов, а араб мог черпать силу в самом себе и в своей памяти. Неожиданно араб понял, что сумел нащупать слабое место противника – аккумуляторы, энергопитание Иера. Достаточно отключить его от сети, и искусственный разум будет вынужден отключиться. Словно услышав его, Иер резко усилил давление, снова пытаясь задушить противника. «Громко думаешь!» — неожиданно вспомнил араб слова старой помнящей. Понимая, что строить планы опасно, он представил Лиану, моментально обвившуюся вокруг удавки, накинутую ему на шею, и быстро отправил ее туда, откуда эта веревка была протянута. Главному процессору Иера. Выпущенная Лиана проскользнула по воображаемой веревке куда-то в недра корабля. Не обращая внимания на разные блоки, системы переплетения кабелей, Араб продолжал гнать свою Лиану туда, откуда велась атака. Неожиданно протиснувшись сквозь кабельный канал, его Лиан оказался в полностью изолированном отсеке. Куча кабелей, закрепленных на стенах и на полу, была подведена к странной сфере, закрепленной на стойках, упиравшихся во все стены отсека. Сама сфера находилась в круглом шаре из вещества, напоминавшего стекло. Вот в этом аквариуме, в странном геле грязно-голубого цвета, и базировался главный процессор искусственного разума. Не зная, из чего сделан сам аквариум и на какие нагрузки он рассчитан, раб снова представил себе лазерный луч и решительно направил ее на самые толстые кабели. В то же мгновение его мозг пронзила дикая боль. Это напоминало взрыв шумовой гранаты или атаку на инфразвуковом уровне. Барабанные перепонки разрывало, глаза готовы были вывалиться из глазниц – а в голове словно кровь потекла в обратном направлении. Чувствуя, что вот-вот потеряет сознание, а раб напрягся в очередном усилии, продолжая нагнетать энергию в свой луч. Его глаза непроизвольно начали закрываться, и перед внутренним взором неожиданно возникла сали с малышом на руках. Его семья. То, что было для него дороже всего на свете. Его ахиллес пята И он словно очнулся. Семья. Ради них он должен победить и вернуться обратно. К ним, к своей семье. «Должен!» Надпочечники выбросили в кровь такую порцию адреналина, что заболела спина, а на лбу выступила испарина. араб выпрямился, словно минут прошедшей схватки не было. Непонятно откуда взявшиеся силы позволили ему разум влить во все свои вымышленные образы столько энергии, что давление на горло разом пропало, а звук, давивший на мозг, уменьшился до комариного писка. Медленно осмотревшись, он понял, что каким-то образом оказался сидящим на пятках почти посреди огромного зала. Опустив глаза, он заметил маслянисто блеснувшую лужицу крови, скопившуюся меж широко расставленных колен. Очевидно, сгибаясь под тяжестью навалившейся нагрузки, он инстинктивно принял привычную для всех борцов позу и сидел на пятках широко расставленными коленями. Развитое воображение помогло ему поддерживать все придуманные приспособления – И теперь он представлял себе фигурой в зеркальном скафандре, из злобного фонаря которого вырывался тонкий луч лазера, продолжавший пережигать толстые кабели в неизвестном отсеке. Подумав, Араб медленно двинулся в том же направлении. Двери кают компании оказались запертыми. Вспомнив, что на этом корабле много, если не все зависит от ментальной энергии, Араб просто представил себе, как тяжелые створки раздвигаются, освобождая проход. Но в ответ на его мысль раздалось тихое шипение, и двери действительно открылись. Медленно, рывками, словно преодолевая какое-то сопротивление, но открылись. Одновременно с этим попытки давления на его сознание еще более уменьшились. Выйдя в коридор, ара решительно направился в самую середину корабля. По логике, такой прибор, как искусственный разум, должен находиться там, где ему не будет грозить никакая опасность. Ведь он управляет всеми системами жизнеобеспечения судна. Следовательно, он должен располагаться в самой середине корабля, там, где его не сможет достать случайный удар метеорита или торпедная атака, если что-то подобное случится в космосе. Отбросив эмоции, араб медленно шел по коридору, одновременно размышляя, может ли на этом корабле оказаться ручное стрелковое оружие. Если отбросить вопрос об использовании оружия вообще, то поисковая экспедиция просто должна иметь в набор инструментов такую вещь, как оружие. Следуя все той же логике, араб решил, что арсенал должен находиться там, где экипаж сможет добраться до него при первой же необходимости. То есть у кают-компании или в жилом отсеке. После короткого размышления жилой отсек показался ему наиболее логичным. Словно подтверждая его мысли, Иер немедленно отозвался изображением различных опасных ловушек. Судя по слабому изображению и постоянно меняющимся местам их расположения, энергии у Иера осталось немного. Не обращая внимания на эти страшилки, ара решительно принялся открывать все двери подряд. Обыскав весь уровень, он спустился по трапу, расположенному в конце коридора, на следующий уровень и продолжил поиск. Наконец, уже устав от этих поисков, он нашел то, что искал. Помещение, похожее на арсенал. На стойках, сделанных из материала, напоминавшую земной пластик, он обнаружил кучу различных предметов, отдаленно по форме напоминающих земное оружие.